На сухих грядах посевы прикатывают, чтобы усилить соприкосновение семян с почвой. Уход за бобами сводится к регулярным поливам и подкормкам азотными удобрениями. Неплохо и окучить их раз-другой. В продолжении всего времени вегетации растений следят за чистотой гряд от сорняков, Для этого, кроме прополок, еще и мотыжит между ряде. Когда стручки завяжутся и подрастут, полезно верхушки стеблей прищипнуть, чеканка бобов. Прищипкой верхушек преследуют две цели. Увеличить приток питательных веществ в растущие семена и одновременно защитить посевы от свекловичных тлей. Ведь тли – поселяется на молодых, нежных частях растений. Обломав верхушки, мы тем самым лишим их столь необходимого корма, с грубыми частями ботвы они не справляются. Особенно сильно поражается свекловичными тлями посевы бобов на затемненных участках. Кроме свекловичных тлей, бобы страдают еще от нападения клубеньковых долгоносиков и зерновок посев здоровыми семенами заметно снижает зараженность овощей вредителями особенно зерновками из болезней заметный ущерб бабам причиняет черная ножка и коричневая пятнистость в последнем случае На пластинках появляются пятна разной формы. Обычно листья засыхают и отпадают. Против болезней эффективно применять правильные приемы агротехники и протравливание семян. С уборкой бобов запаздывать нельзя. Давно замечено, молодые зеленые зерна вкуснее спелых, потемневших. На любительских участках стручки обламывают выборочно, начиная с нижних, более крупных. В условиях общественного производства бобы убирают механизированным способом. Операция приурочивается к периоду, когда семена в стручках станут крупными, твердыми, но борозка у них еще не почернела. Обычно это совпадает с фазой молочной спелости. Внешний сигнал к съему урожая – Массовое подвяливание створок бобов. Растения, скошенные в волок, проветриваются, подсыхают, затем их обмолачивают. В сырое лето огородники прибегают и к такому способу уборки. Вырывают растения с корнями и, повязав их в пучки, развешивают в сарае. После обмолота семена отвеивают и просушивают, хранят в сухом помещении. Если стручки используют вместе со створками, как фасоль, то к уборке продукта приступают еще раньше. Тут важно, чтобы и семена завязались, и створки оставались нежными, мясистыми. Впрок сочный продукт либо консервируют, либо сушат в измельченном виде. Едят бобы лишь после основательной варки. Сырые и недоваренные могут вызвать расстройство желудка. Это относится и к зернам, и к зеленым стручкам. Зерна бобов варят как горох, но на вкус они приятнее, изысканнее. Питательность бобов исключительно высокая. Не зря же когда-то муку из семян примешивали к хлебу.